Глава 16. Если вас утомляют бесконечные битвы с ордами чудовищ, мир Дояны 1 предлагает отличную альтернативу сменить оружие на инструмент. Теперь у тех, кто не видит пути развития в прокачке воинского скилла, есть отличная возможность попробовать себя в созидании. При достижении высшего уровня любой мирной профессии теперь есть возможность самостоятельно открыть своё представительство в черте любого города. Все, кто мечтал создать своё дело, настало ваше время. Да, это будет не совсем просто, поскольку для этого, по заверениям разработчиков, нужно будет выполнить ряд непростых квестов, достаточную репутацию с выбранным городом и фракцией тоже никто не отменял. Но несмотря на это, награда обещает быть более чем весомой. Создав собственную кузницу, открыв ювелирную или ткацкую лавку, Вы получите возможность более не зависеть от всяческих торговых союзов, что положительно скажется на вашем заработке. И это малая часть тех преференций, которые получают отличившиеся. Что лучше: созданные системой вещи или же предметы, вышедшие из-под рук грандмастера своего ремесла? Чьи мастера лучше: наши или их? Очень скоро мы узнаем ответ на эти вопросы. Из популярного издания Игровой вестник Megawatt. Мир Даяна I приветствует тебя. Сухие строчки через несколько секунд исчезли, будто удостоверившись, что я их прочел. А затем система смогла меня удивить выскочившим перед глазами окном. Пробежавшись по тексту, я с подозрением вернулся в начало, начав перечитывать буквы уже более внимательно, чтобы не пропустить ни одного слова. Если коротко, то в связи с изменившейся политикой Нью-Вирт, помимо основного соглашения, теперь требовалось подписывать и дополнительное, тем самым давая свое согласие на обработку персональных данных. Но тревожным звоночком было не это, а то, что в соответствии с этим соглашением игрок добровольно давал разрешение на определение его местоположения, и других вариантов продолжить вход в игру не было. Снимая галочку, можно было убедиться в том, что кнопка Далее становилась неактивной. Если бы я увидел это вчера, это бы стало непреодолимым препятствием для входа в игру, подумал я. А вот интересно, дядя Женя знал или так случайно получилось? Что-то мне подсказывало, что на этот вопрос я не добьюсь ответа ни у бездушной системы, ни у дяди Жени. Далее. Кнопка в интерфейсе сменила цвет на зелёный, а перед глазами возникла карта мира со светящимися точками, как будто я входил сюда в первый раз, пропустив выбор персонажа. Вот только на этот раз карта была значительно больше из-за двух новых материков, один из которых не уступал по размерам Флералу, расположившемуся в северной части карты. Второй же был поменьше. Если бы я смотрел на реальную карту мира, вполне мог бы спутать его с Австралией. Уж очень он был похож с очертаниями и примерным местоположением. Желаете продолжить игру с последней точки выхода? Да? Нет. Да. Как и при первом входе, карта игрового мира начала стремительно приближаться. Ускорившись, она вообще смазалась в искрящийся туннель, а я осознал себя стоящим в центре сердца хаоса. Главный зал был пуст, что вызвало ещё больше недоумения. А где все? Всё та же безмолвная статуя Тиамат, всё те же кем-то зажигаемые лампадки под линией её и резкий запах благовоний, витавший в воздухе, чуть ли не удушливый звесью, каким-то шестым чувством я понял, что Тиамат сейчас здесь нет, а дозваться её у меня не получится даже если сильно захочу. Чувство было новым, но вот не доверять ему у меня не было причин. Можете считать это своеобразной эмпатией, которой у меня с роду не наблюдалось ни в игре, ни тем более в реальном мире. Открыв клановую вкладку в интерфейсе, констатировал, что практически весь клан за исключением нескольких игроков был в игре. Вот только где они все сейчас? Если в сердце хаоса тихо, будто в склепе. Ну а что ты удивляешься? Люди осваивают новую Даяну. Да и тебе бы не мешало. Мне показалось, что внутренний голос произнёс последнюю фразу с укором. Это я всегда рад. Но в первую очередь нужно проверить, что с моими характеристиками. которые в последнее время я просматривал мельком, если появлялось время. Беготня, постоянные драки, гномы, ведьмы, твари эти непонятные, которые объявлялись в цитадели клана Стали, наказующие их с их скользкой миордель. Еще этот ушибленный на всю мертвую черепушку Боня. Потом снова Боня с гномами, а напоследок, как вишенка на торте, непонятный выверт от Теомат, которая, даже не предупредив и не объяснив ничего, оставила меня в игре в момент перезагрузки. Он уходил, а в рояле тихо плавали шпроты. Вспомнил я где-то подцепленную фразочку, чтобы ёмко характеризовать подобное времяпровождение. Хотелось ещё высказаться вслух о над ругательстве над роялем, но я сдержался. Рам как-никак. Ткнув соответствующую вкладку, привычно попытался пролистать текст до параметров, но снова выскочило окно, только на этот раз ярко-красного цвета. «Вы что, вообще издеваетесь?» Не сдержался я, и было отчего. Какая еще корректировка к чертовой бабушке? Владимир, доброго времени суток. Компания Нью Вирт сердечно благодарит вас за помощь в тестировании. Искренне надеемся, что вы и дальше будете покорять новые вершины на своем пути, показывая более захватывающие результаты, чем во время тестирования. Ваш контракт с Нью Вирт был автоматически закрыт в соответствии с пунктом 32 под пункта 3 прекращения контракта, а денежное пособие в полном объеме зачислено на ваш текущий счет. С прискорбием вынуждены сообщить вам, что полученный за время тестирования прогресс не может быть перенесён в полном объёме на вашего игрового персонажа. Поэтому корректировка параметров была выполнена системой автоматически. Компания New Virt благодарит вас за сотрудничество и желает приятной игры. Всё ещё надеюсь, что авторы письма имели в виду совсем не то, что сейчас посетило мою голову. Я открыл параметры. От увиденной картины у меня перехватило дух, и несколько секунд я неверяще смотрел настройки. Надеюсь, что у меня обман зрения или это глупая шутка администрации. Но ошибки не было. Имя Мега Вайт. Уровень 21. 1 миллион 234 тысячи 400 из 1 миллиона 486 тысяч. КП. 25 тысяч 100 из 25 тысяч 100. МП. 4 тысячи 220 из 4 тысяч 220. 21 уровень. Увидев показатели здоровья Имана, я мысленно застонал. Расса Дроу. Класс Мастер Мглы. Специальность рунный оружейник. Профессия прочерк. Клан Мастера Мглы. Клановая должность глава. Параметры: Сила 131 19 плюс 14% 150. Ловкость 126 6 плюс 5% 132. Живучесть 61 1 плюс 2% 62. Выносливость 41 2 плюс 4% 43. Интеллект 111 16 плюс 14% 127. Харизма 3, 0, плюс 2%, 3. Удача, 19, 0, плюс 2%, 19. Скрытность, 7, плюс 2%, 7. Слияние, 100%. Слава, 185, 4, плюс 2%, 189. Воля, 13, плюс 2%, 13. Стойкость, 14, плюс 2%, 14. Меткость, 36, 1, плюс 2%, 37. Пречувствие, 11, 0, 0. плюс 2% — 11. Лидерство — 24.0, плюс 2% — 24. Значения параметров, на удивление, остались такими же. Но в данный момент это мало что меняло, поскольку, отбросив меня на 23 уровня назад, система в арифметической прогрессии пересчитала показатели ХП и МП. Да о чем говорить, если с учетом вложенных свободных очков характеристик в интеллект, коих насчитывалось аж 103, на моем 54-м я располагал больше, чем 100 тысячами очков маны. «Сейчас же, даже не дотягивая до четырех с половиной тысяч!» «Обалдеть!» – возмутился я, когда долистал до счетчика нераспределенных характеристик. «Вы вообще меня решили в ноль загнать?» «Нераспределенных очков характеристик – 75, заблокированных очков характеристик – 30, очков категории алмаз – 6». «Если верить подлой системе, у меня бесследно испарилось пять алмазов. Думается, бесполезно теперь доказывать админам, что их тут лежало. С таким успехом можно попытаться обжурить какого-нибудь гнома. Выйдет тот же результат. Естественно, досконально я не помню, за что был зачислен тот или иной алмаз. Но мне кажется, что если я как следует прочешу все логи, получится, что они были заработаны на территории Гарконской пустоши. В этом случае пока все выглядит логично, хоть и жутко неприятно. Очков жатвы двести. Какая щедрость, съязвил я, не удержавшись. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Что у нас дальше? Резиск магии. Магия хаоса десять процентов. Магия земли 0%. Магия воды 0%. Магия воздуха 0%. Магия огня 0%. Магия рун 0%. Магия разума 5%. Магия крови 0%. Магия проклятий 0%. Магия очарования 100%. Физический урон 1%. Активные навыки: владение кинжалами подмастерье 43 из 120. Владение парными мечами мастер 3 из 2400. Урон повышен на 2%. Ветка развития обретёр. Дуэль. Также исчезли постоянные процентные соотношения на наносимый урон кинжалами и по всем видам расы нежить. Не критично, тем более мне оставили нейтральную репутацию с ней, не удалив пассивку свой среди смерти, которая была заработана на территории клана Стали. Странно, задумался я. Значит, цитадель была вовсе не закрытой зоной, а просто уголком, куда пришли и не могли какое-то время добраться. Если не так, то с меня бы сняли гораздо больше. В доброту системы и тех, кто за ней присматривает, я уже не верил. Хоть какой-то плюс. Проворчав, я вновь переместил ползунок вниз. Пассивные навыки. Сопротивление холоду 5. Акупунктура 17. Шанс самостоятельного изучения навыка 0,5%. Подводное плавание плюс 2% скорости передвижения под водой. Плевать. Известие о том, что у меня сняли навык разведения огня, вызвало лишь нервный смешок. Я сам себе огонь, достаточно лишь кастануть рунуки нас. Впереди все будет разбегаться, а сзади рыдать, если не сгорит к демонам. Еще повоюем. Умение. Классовые умения, прокол мглы, третья ступень, 6 из 600. Ускорение. Третья ступень, 32 из 600. Духовный удар. Первая ступень, 8 из 100. Ледяной знак хаоса. Вторая ступень, 45 из 500. Огненный знак хаоса. Атака, защита. Вторая ступень, 22 из 500. Знак удачи соул, первая ступень, 2 из 100. Знак воли хаоса, первая ступень, 1 из 100. Туманная вуаль, вторая ступень, 104 из 200. Морок, первая ступень, 1 из 100. Общее умение, рубящий удар копьем, первая ступень, 5 из 100. Аура паники, вторая ступень, 18 из 400. Боевой транс, третья ступень, 8 из 400. Вспышка, первая ступень, 40 из 100. Сумеречный двойник. Вторая ступень 8 из 200. Изменение сути. Первая ступень 300. Умение временно заблокировано. Завес оболи. Вторая ступень 40 из 200. Расовое умение Ночное зрение. Пассивное умение Цвет принуждения. Свой среди смерти. Умение специальности Печать хаоса. Первая ступень 300. Умение временно заблокировано. Шопот рун. Первая ступень 1 из 100. Умение временно заблокировано. Фракционное умение Лантиамат. Умение временно заблокировано. Ярость богини. Умение временно заблокировано. Увидев среди списка умений множество неактивных, я только покачал головой. Понятно, почему они заблокированы. С таким запасом маны меня хватит только на несколько секунд боя, с учётом того, сколько ждёт активация абилок. А если встретить противника хотя бы уровня на 15 выше, мне амба. Достижение: Убить сопустоши первый уровень. Мангуст, 4-й уровень, хитрый охотник первый уровень. Тропой познания первый уровень. Бич горконской нежити второй уровень. Я лидер убийца первый уровень. Урон по игрокам +1%. Крепкий орешек первый уровень. Глазутчик первый уровень. Рабовладелец первый уровень. Познавший рабство первый уровень. Вместимая сила второй уровень. Историк первый уровень. Несгибаемый. Миротворец. Провокатор. Знаковые достижения. Смертник первый уровень. Кровник рас и гоблинов. Миценат первый уровень. Убийца колоссов первый уровень. Сокрушитель основ Сучева, первый уровень. Губитель, первый уровень. Вандал, первый уровень. Первожрец, первый уровень. Равный богу, Морской палегрим, экзорцист второй уровень. Кланновый палач, первый уровень. Лжец, второй уровень. Я прав. Вступить за грань. Божественная угроза. Титулы: Герой Мирта, Убийца поводря ужаса, Личный враг Магругба, Убийца Астора, Убийца Макота, Личный враг Лос, Убийца Вилморта, Убийца Сершана. Кочевник Масархуда, первый среди лучших, первый мастер, ужас рода звенящих, беззаконник, проводник почивших душ, кровавый политик. Будто в насмешку остались нетронутыми все мои достижения и титулы, от которых, кроме повышения самооценки, проку не было никакого. Репутация, светлая фракция, люди, неприязнь, охотники горконской пустоши, ноль, равнодушие, королевство Вардею, минус тысяча, неприязнь. Деревня Утоповка, минус 30, равнодушие. Рабовладельцы пустыни Эфир, минус 990, равнодушие. Конклав торговых домов Даяны, минус 50, равнодушие. Лига букмекеров Вардейла, минус 12 тысяч, ненависть. Мне оставалось только снова сокрушенно вздохнуть, увидев, что репа с охотниками обнулилась, слезав как коровоязыком и всю наработанную личную репутацию. Ставр, Крик, Корт, Мэтр, Рамон, Лиэль, Поляна. Все придется начинать сначала. Это уже был конкретный удар под дых. Зарима. Минус четыре тысячи. Враждебность. Наместник Залаура Сабур Эль Мазули. Минус двенадцать тысяч. Ненависть. Жамал. Минус двенадцать тысяч. Ненависть. Ну и здесь понятно. Сидят в пустыне и тихо, меня ненавидят всем скопом. Плевать. Залаур далеко. Гномы. Неприязнь. Гномы Крова Дума. Минус две тысячи. Неприязнь. Тан Шарди Сокрушающий. Плюс тысяча дружелюбия. Криг Бережник. Плюс 2010. Уважение. Танг-глайдер воинственный. Минус 12 тысяч. Ненависть. Эльфы. Ненависть. Ракшасы. Равнодушие. Кобальды. Равнодушие. Темная фракция. Гоблины. Ненависть. Тролли. Ненависть. Дроу. Равнодушие. Орден отражений. Плюс 200. Равнодушие. Сектор советника Кагира. Плюс 200. Уважение. Иранат-Ташхсан. Минус 1000. Неприязнь. Наг божественная репутация. Фракция равновесия 2 едины недоверия. Светлые фракции: Мердель недоверие, Тармис неприязнь, Суона недоверие, Двалин ненависть, Лайранель -э недоверие. Тёмная фракция: Магруп ненависть, Мистик недоверие, Лос ненависть, Танатос неприязнь, Тенгри недоверие. Фракция хаоса: Тиамат уважение. «Если обобщить все то, что я сейчас увидел, можно сделать вывод. Я дроу, которого знают все в этом игровом мире. Показатель славы мне в помощь», — нахмурился я. «При этом я сейчас слаб. У меня ощутимо порезаны статы, а половину своих умений я просто не смогу применить из-за недостатка маны. Шикарно. Меня никто не любит. А некоторые личности и вовсе рады будут видеть мои уши, прибитые на стену в их кабинете. Что я еще забыл? Ах, да». «Меня ненавидят почти все божественные пантеоны. Круто?» «Прелестно!» – пробурчал я себе под нос. Настроение моментально скатилось ниже плинтуса. Понятно, что, потратив время и силы, я возьму назад свои уровни. Но все равно было неприятно. Создавалось впечатление, что Нью-Вирт ничего не смогли сделать со мной, кроме как решив напоследок нагадить по-мелкому. Но последнее утверждение вообще не клеилось с возможностями корпорации. Если они решились порезать мне персонажа, то это для чего-то было нужно. «Только для чего?» Ответ на этот вопрос я получил через несколько минут. Внимание! Чтобы оспорить право владения статусом первожрец Тиамат, вас вызывает на дуэль игрок Змеи Лов. Через пять минут по внутриигровому времени вы будете перенесены на облачную арену. В случае проигрыша в дуэли вы теряете статус первожреца Тиамат. Обращаем ваше внимание, что приглашение на ответный поединок в случае проигрыша вы сможете отправить не ранее, чем через семь дней. В случае победы ваш статус первождет стиомат никто не сможет оспорить в течение 7 дней. Да пребудет с вами удача. А вот теперь мне всё стало ясно. Они решили лишить меня всего.